Ключевой персонаж. Здравствуйте, агентство о к т о н ь в пальто», слушаю. Здравствуйте, мне очень нужно поговорить о смерти с тем, кто знает о ней больше обычного человека. Не знаю, подойдут ли ваши «Хтони», но если да, то чем скорее, тем лучше. Да, наши «Хтони» знают о смерти больше людей и всегда готовы об этом поговорить. Диктуйте адрес, доберемся так быстро, как сможем. Спасибо вам. Когда смотришь на мир сквозь жёлтые очки, всё вокруг заливает солнечный свет, исходящий будто из самого твоего сердца. Оно и неудивительно. Разве можно быть ключевым персонажем этой истории, если не умеешь светить? Гор усмехается. Ключевой персонаж. Это сильно сказано. Хотя, если речь об а г е н т с т в и х «Тонь в пальто», то здесь без него и правда не обошлось. конце концов, это он был п е р в ы й к Тонию, пришедший по чужому вызову. Это он придумал цепляющее название. Это он по всем бумагам является владельцем и собирается до самой смерти приглядывать за своим детищем. И если бы не внутренний свет, сумел бы завлечь других своей идеей, зажечь их сердца. То-то и оно. Сегодня гор сидит на северной точке. Заменяет приболевшего Женю. Можно было бы дернуть кого-то с выходного, но зачем, если он запросто выйдет сам? К тому же всегда интересно узнать, с какими просьбами люди звонят сейчас. И когда в комнату заходит Маша, он в ы ж и д а ю щ и й приподнимает брови. Итак, есть заказ? Там... Маша заминается. Парень какой-то просит с ним о смерти поговорить. Вам... Тебе... «Не обязательно за него браться. Сейчас Лиза прибежит, можно...» «Я возьмусь», — Гор поднимается из кресла. «Всегда рад поговорить о смерти». «Тогда вот распечатка». Закутавшись в шарф, Гор выходит из агентства и вытаскивает из кармана очки. Пусть в этот мрачный зимний день все станет капельку солнечным. Впервые Гор столкнулся с желающим увидеть к т о н ь на каком-то форуме. Там обсуждали всё подряд, от погоды до рецептов пирожных, и в числе прочих с о о б щ е н и й промелькнуло «Поглядеть бы нахтонь в её чудовищном облике». Но это ж найти сначала надо. Гору было 25, в голове свистел бесстрашный ветер, а ещё оказалось, что они с автором сообщения живут в одном городе. Поэтому Гор постучался в личку. «Привет, ты писал, что хочешь поглядеть нахтонь». «Давай встретимся». Пришедший навстречу парень оказался на пять лет младше. Они поболтали о жизни, гор показал хатонический облик, пушистого монстра с кучей клыков и длинными когтями, отдаленно похожего на внебрачное дитя волка и лисицы. Получил в награду шоколадный батончик и отправился домой. На этом все и закончилось бы, если бы восторженный парень не написал на форуме, «Удача мне улыбнулась, кто-нибудь показала своего монстра, было классно!» и приложил ссылку на аккаунт Гора. Конечно, в ответ парню прилетела куча пошлых шуток, но через пару дней в личку Гору осторожно постучались. «А можно и мне на твой хитонический облик посмотреть?» На этот раз Гор поехал в гости к девушке на другой конец города. Девушка напоила чаем с пирогом и завалила вопросами о том, как живется хтонем. Гора-чудовище, она краснее почесала за пушистым ухом, и это оказалось куда приятнее, чем если бы скребли пальцами голую кожу человеческого о б л и ч ь я Когда он вернулся домой, в личных сообщениях ждало еще несколько робких просьб показаться в хтоническом облике. Посмеявшись, Гор со всеми договорился о встрече. выставив символическую плату в виде шоколадки. А в свою подпись на форуме добавил шутки ради «Чистокровная хтонь, могу показать хтонический облик, пишите». И тогда всё завертелось. Парня зовут Денисом. На вид он лет двадцати. Худой, с рыжим ёжиком, закутанный в грязно-синий плед. Представляется с порога, и с порога же расставляет все точки над «и». У меня рак. Я скоро умру. Мне страшно. Психолог не помог, поэтому позвонил вам. Говорят, вы разбираетесь в смерти больше людей. Гор в п о л у у с м е ш к и дёргает уголком губ. Угадал. А точнее, просто почувствовал запах. Смерть ни с чем не спутаешь. Догадывался, что заказ будет непростым, и привычно колебался в дороге. не прочитать ли срочно тонну психологической литературы. Впрочем, она никогда не помогала подбирать слова. Да и на заказ позвали «хтонь» безо всяких специальных образований. А значит, надо просто быть самим собой. Тем более опыт. Опыт не пропьёшь. Хорошо. Сейчас разденусь. Вымой руки и будем говорить. Денис робко улыбается. Спасибо. Придерживает сползающий плед и просит. «Только давайте в комнате, а не на кухне. Я бы прилёг. Как тебе удобно. не давай всё-таки на «ты», — подмигивает Гор. Глупо говорить о смерти и при этом выкать. Кивнув, Денис прислоняется к косяку, и Гор спешно расстёгивает пальто. Кто знает, сколько сил у него уходит, чтобы просто стоять. Не пришлось бы нести на руках. Впрочем, с его-то весом. В сообщениях на форуме люди высмеивали желающих посмотреть на хтонь, а Гор едва успевал разгребать личку. Придурков с непристойными предложениями он посылал куда подальше, ехать в другой город не соглашался даже при условии, что оплатит билеты, но это отметало в лучшем случае треть просьб. Две недели он носился по адресам, то и дело показываясь в хтоническом облике, А потом Психанов указал, что отныне услуга платная, одна встреча, 500 рублей. На пару дней поток желающих притих, а затем хлынул с новой силой. Совесть гора не грызла. Во-первых, он не обязан показываться каждому желающему за просто так. А во-вторых, немало людей делились за чаем своими проблемами, И Гор, дотягиваясь х т о н и ч е с к о й лапой, успокаивал их и подсказывал, как лучше поступить. Разве это не достойно оплаты? Случалось и так, что от квартиры, куда приглашали, разилось смертью, и человек в разговоре осторожно уточнял. «Вы случайно не знаете, как это — умирать? А то понимаете». Гор знал, именно что случайно. Единственный оказался рядом с умиравшей прабабушкой, «Разве мог не проводить?» И делился. Вначале нелепо блея и буквально переступая через себя, потом всё охотнее и спокойнее, тем более что новый печальный опыт не заставлял себя ждать. Нет ничего хуже неизвестности. Если эту неизвестность можно хоть немного развеять, то почему бы не попытаться? Через полтора месяца среди просьб от заказчиков, так их называл про себя Гор, попалось сообщение от ещё одной хтони. «Привет, ты правда показываешь людям хтонический облик, и они платят?» «Хочешь украсть мой способ заработка?» — посмеялся в ответ Гор. «Нет, хочу предложить работать вместе». к т о н ь представилась Валерии. Пообщавшись в личке, они договорились о встрече в кофейне и там, засев в углу, долго обсуждали бизнес-план. Звучало неплохо, поскольку заказов много, их можно разделить по районам. Гору — север, Валерий Юг. Дальше каждый ездит по своим заказам и получает заработанное. А Гору, как организатору, достается еще и процент от заказов Валерии. На том и порешили. Два месяца они работали по такой схеме, умудрились даже выйти на стабильный, пусть и небольшой, заработок. После одного из заказов Валерия придумала не только пить с людьми чай, но и пугать их. Это вызвало ажиотаж на форуме, и количество желающих выросло раза в полтора. В начале третьего месяца Валерия написала. «Давай откроем ИП и оформим все официально. Купим рекламу, наберем еще работников. Крутая же идея. к т о н ь по вызову?» Прикинув, в какую головную боль это в ы л и т с я Горс согласился. «В конце концов, кто не рискует, тот не пьет шампанского». В комнате Денис опускается на кровать, прикрывает глаза. Бормочет. «Садись, куда хочешь, я сейчас. Отдышусь чуть-чуть». Гор, устроившись в кресле напротив, оглядывается. Стены увешаны плакатами с музыкальными группами и персонажами компьютерных игр. На столе рядом с ноутбуком свалены книги. Кажется, фантастика. А на тумбочке у кровати стоят две упаковки апельсинового сока. В лучших традициях фильмов лечатся витаминами. Проследив за взглядом, Денис улыбается. «Люблю апельсины. Вот родители и покупают. На н е вообще сказали, проси что угодно. не я сначала думал, что буду о б и д а т ь с я вредной фигнёй, но есть совсем не хочется. Вот пью сок». «Не хочется? Или нет сил на то, чтобы жевать еду, глотать, переваривать? Чем же он питается? Йогуртами?» Денис, вздохнув, садится, заворачивается в плед, будто в кокон, хмурится. «Только без сочувствия! Надоело! Ах, бедный мальчик, за что же тебе? У меня оба дедушки от рака умерли, папа лечился, а я отмахивался от врачей, как дурак, пока поздно не стало. Вот за это, видимо!» Помолчав, он встряхивает головой и жадно просит. «Расскажи про смерть, это очень больно!» Спина покрывается мурашками. Никакого хождения вокруг да около, никаких лишних эмоций. Только яркое желание узнать, что ждёт дальше. Ничего нет хуже неизвестности. Придётся быть таким же откровенным. Вопрос про боль — только начало. Правда? «Больно», — кивает Гор. «Для всех по-разному. Обычно говорят, будто терзают железные зубы, перегрызая эдакую пуповину между тобой и миром». но тебя, я думаю, болью уже не напугать. «О да», — криво усмехается Денис и, поморщившись, плотнее кутается в плед. «А как оно вообще происходит? То есть ты, конечно, ну вдруг ты знаешь?» Привычно н е и м е е т кончики пальцев. Не вспомнишь, как провожал, и не расскажешь толком. Прочистив горло, гор разводит руками. «Я и правда знаю. Это...» к р а с и в о даже умиротворяюще. Слышал же про вещи, на которые можно смотреть вечно. «Как горит вода и течет огонь?» — ухмыляется Денис, и глаза у него вспыхивают в предвкушении. «А третье — как умирает человек?» Очень похоже, кстати. Всей сутью перетекает в иное состояние, так что связь с миром истончается до прозрачности, пока не порвется, и все... Будто упала с крыши дождевая капля или искра от костра взлетела в небо. Было бы видео, я бы смотрел и смотрел, но это, как понимаешь, не заснять. Денис недоверчиво прищуривается. «Как искра или капля? Так быстро?» «Нет, так же красиво, но медленнее, в тысячу раз, а то и больше. Все-таки у нас, помимо сути, Есть материальное тело, и пока мы живы, мы материальны. А в смерть, как понимаешь, уходит сутью. И этот процесс перехода, вытекания из тела, он длинный, болезненный и страшный. Будь ты хоть чемпионом по эскапизму, и з а в с е г д а т ы мастрала, тело у тебя все равно остается, и вашей связи придется рваться». Вспомнив, как провожал прабабушку, гор прибавляет. «Иногда можно помочь умирающему уйти быстрее и легче. Погладить ледяной х а т а н и ч е с к о й лапой, дыханием перегнать суть в состояние смерти, когтями разорвать связь. Если хочешь, могу тебя проводить». Он улыбается, показывая, «Это шутка, ведь нужный момент еще поди подгадай. Не буду же я дежурить у твоей кровати день и ночь». Но Денис, нахмурившись, передергивает плечами. «Нет, спасибо, я сам». А, помявшись и облизав губы, он все-таки спрашивает. «А после смерти ничего не будет, да? Черная пустота, отключение сознания? Или загробная жизнь, перерождение, что-нибудь такое?» Такие вопросы задавал каждый, с кем приходилось говорить. «Но еще знать бы ответы наверняка». В задумчивости, покрутив кольцо на безымянном пальце, г о р пожимает плечами. Как я говорил, в смерть уходят сутью, а не телом. Думаю, она в е ч н а и для нее на этом моменте ничего не заканчивается. Религиозненько, фыркает Денис, но, впрочем, не спорит. А г о р подмигивает. Может, религии не так уж и заблуждаются? Название е к т о н ь в пальто» придумал г о р То есть попросту выгнал из популярного выражения несчастного коня. «Нечего заставлять животное носить человеческую одежду. А вот к т о н ь вполне может и в пальто одеться». Первую рекламу они разместили на форуме, с которого все началось, и оттуда пошли первые заказчики. Потом напечатали визитки, оставляли их где ни попадя, писали телефон мелками на стенах, просили рекомендовать свое агентство друзьям. Вложившись, арендовали маленький офис, провели связь, даже притащили кресла-мешки, чтобы коротать свободные часы. Мечтали, как однажды возьмут помещение побольше, из нескольких комнат, чтобы операторы и к т о не сидели отдельно. А еще была кухня. Через полгода удалось выйти в ноль. Скрестив пальцы на удачу, в новогоднюю ночь они с Валерией загадали вырасти до целой сети агентств. Но тут вмешались недовольные. Такая откровенная реклама, чудовищ, это уже ни в какие рамки, кто не должны сидеть тише воды ниже травы, а не ездить по вызовам. В офисе поколотили окна, обрезали связь. Спасибо, хоть камеры все записали. Но Гор и Валерия замучились бегать по судам и выбивать компенсацию. «Может, это знак свыше?» — в отчаянии бормотал Гор. «Сейчас людям нравится, пока идея свежая, а потом перестанет, и куда мы пойдем?» Но не отступил, как не отступила и Валерия. Через пару недель к н е м устроилась еще одна хтонь, а через год они арендовали офис побольше и поближе к метро. Дела пошли в гору. А все редкие заказы с разговорами о смерти Гор неизменно забирал себе. «Когда ты видел процесс изнутри, проще подобрать слова». И пускай практиковался в основном на сбитых или неоперабельных животных, смерть — это всегда смерть. Найдется, что о ней людям рассказать. Около часа горы Денис говорят о земном и вечном, о черных кладбищенских крестах, утопающих в зелени кустов, о ценах на гробы, о том, каково это — чувствовать по запаху чужую близкую смерть, и о том, что Денис хочет быть кремированным и почти переспорил родителей, которые настаивали на могиле и памятнике. «Тебе не страшно об этом думать?» хочет сорваться с языка. Машинально крутя кольцо на пальце, Гор наблюдает, как Денис отточенным движением вкалывает обезболивающее, и вопрос отпадает сам с собой. «Нет ничего хуже неизвестности, но любая неизвестность лучше постоянной боли». Когда Гор одевается в прихожей, Денис запоздало спрашивает. «Слушай, а тебя как зовут?» «Гор», то есть Георгий. Но если немного пожонглировать буквами, получится Гор. «Египетский бог света?» — хмыкает Денис, прислоняясь к осяку. «Интересно. Какой начитанный молодой человек!» Гор обнимает его на прощание. Аккуратно, опасаясь стиснуть чересчур крепко и что-нибудь сломать. «Спасибо», — шепчет Денис, уткнувшийся лбом в плечо. «Теперь я ничего не боюсь». «Для того мы и говорили», — улыбается Гор, и, махнув рукой, выходит из квартиры. В мае агентству исполнилось семь лет. Красивая цифра. Даже не верилось, что все выросло из чужого сообщения на форуме и ветра в голове Гора. что когда-то им в офисе клотили о окна, что во время кризиса они с Валерией голодали и залезали в кредиты, чтобы не оставлять сотрудников без зарплаты. По случаю праздника Гор угостил каждую точку пиццей и медовухой и, поднимая стакан, провозглашал один и тот же тост. «За нас, к т о н е й и за людей, которым мы нужны». В конце концов, если бы не люди, их проблемы и бесконечное любопытство, ничего бы не было. Гор не спешит к метро, поворачивает к парку. Там никого нет, но на всякий случай он уходит подальше от входа и обнимает фонарь, прижимаясь щекой к ледяному столбу. Хорошо, что когда носишь желтые очки, никто не разглядит за стеклами твоих слез. Сколько нужно таких заказов, чтобы обрести, наконец, внутреннее спокойствие? Когда перестанет разрываться сердце? Он семь лет ездит к людям, стоящим на самом краю. Он то и дело провожает несчастных кошек, птиц и собак. Он насквозь пропах смертью, так что Вик при встрече неизменно п р и н ю х и в а е т с я и мурлыкает. «Мой любимый цвет, мой любимый размер». Но от этого ни капли не легче. Расклеиваться нельзя. Егор дает себе ровно пять минут, чтобы мысленно проводить и оплакать Дениса. Потом надо возвращаться на точку и досиживать смену. Лениво придумывать, что сегодня будет на ужин. В конце концов, планировать традиционный Йольский корпоратив. 20 декабря не за горами. Люди умирают, но жизнь продолжается. Хорош он был бы, если бы каждый раз умирал вместе с ними. А в агентстве Гор обязательно вытащит блокнот, ничуть не меньше пропавший смертью, привычно усмехнется детским мечтам о карьере художника и зарисует Дениса. Худого, с рыжим ежиком, закутанного в плед и как никогда бесстрашного.